Глава пятнадцатая. Питер встретил Катю веселым солнечным днем. Солнце сияло так ярко, будто радовалось приезду Кати вновь. Питер любил Катю по-настоящему. Это она чувствовала. Она посмотрела на низкое бирюзово-фиолетовое небо и почувствовала, что оно обнимает ее очень нежно. И так с т а л о на душе спокойно, будто Катя всю жизнь жила в этом городе. Но Катя приехала в этот город в третий раз. Ничего, Бог любит троицу, подумала Катя и потянула на плечо сумку. Катя знала, что этот город с живой энергетикой и принимает только хороших людей теплой погодой, а п а с м у р н ы е старается проверить тех, кому не совсем доверяет. Вот если человек под дождем и в шквальном ветре идет и радуется, что он в Питере. Значит, он прошел проверку городом, а вот если заскулил, то город его быстро погонит и никогда не будет впредь встречать хорошей погодой. Катя еще раз посмотрела на питерское небо и вздохнула. Такого неба она никогда раньше не видела. Оно было разноцветным и чистым в контрасте с темной грязной землей, которая притягивала человека, придавливая тяжестью проблем. До тех пор, пока он с ней навсегда не сольется. Из земли мы вышли, в землю уйдем, думала про себя Катя, глядя себе под ноги. Но мне туда нельзя пока, у меня дети, мне нужно только одно, мне нужно найти работу и жилье. Дети сидели на мамином чемодане и ели довольные питерское мороженое. Ма, а что ты там ищешь? – спросила Даша. Катя посмотрела на девочек, улыбнулась, подошла к Полине вытерла платочком запачканый н ротик. Я смотрю на красивое небо. Видите, оно так близко к нам. Значит, с нами рядом Бог, и он нас видит. Так что ведите себя хорошо. А я всегда себя хорошо веду, уверенно произнесла Даша. И я тоже, тут же подхватила Полина. Настя, как старшая, прикликнула на них и подошла к маме, обняла ее. Ма, если что, можешь на меня рассчитывать. Я подрабатывать уже смогу, я же большая. Если что, то и вокал смогу преподавать, и танцы. Давай откроем с тобой школу танцев. Катя прижала к себе старшую дочку, вытерла набежавшую слезу. Настя, спасибо большое за поддержку. Я бы без тебя одна никогда бы не справилась. Не переживай. У нас все здесь будет хорошо, видишь, как нас Питер встречает. Конечно, мы откроем с тобой школу танцев. Но Катя знала, что это не сбыточная мечта, потому что нужно арендовать помещение, получить лицензию и, конечно, иметь питерскую прописку. И на все это нужны деньги. На первое время деньги у Кати были, она сняла с книжки все до копеечки и продумала все до мелочей. Я снова пойду на рынок. У меня есть опыт продаж. Устроюсь и сниму комнату в общежитии, твердила она себе. Она договорилась с одной женщиной, которая раздавала буклеты, что снимет комнату в общежитии за сто пятьдесят рублей в сутки. Предложение было очень выгодное, это всего четыре тысячи пятьсот рублей в месяц. Но когда она пришла в общежитие, то увидела, что эти деньги всего за одну койку, остальные кровати занимали женщины узбечки. и мужчины, которые приехали в Санкт-Петербург на заработки. Все эти люди держали под головой свои вещи, чтобы их никто не украл. Кухня была общая, ванная комната тоже. Кровати стояли железные, двухъярусные и ужасно скрипели. Запах был такой зловонный от пота, мочи и другой антисанитарной грязи, что нечем было дышать. Та женщина, что раздавала буклеты, расписывала совсем другую картинку этого жилья. к о м н а т у зашла к о м е н д а н т а она строго посмотрела на Катю, на ее детей, и заорала, чтобы лосил, чтобы Катя с этими детьми убиралась на улицу, потому что она за ними по десять раз полы мыть не будет. Да и горшков для таких маленьких детей у нее нет. А кухня закрывается ровно в одиннадцать часов. В комнате есть нельзя. Мыться только с пяти до семи утра. Катя поняла, что не все так замечательно, как она себе рисовала. Она смотрела на злого коменданта глазами, полными слез. Катя так р а с т е р я л а с ь что не могла уже ни о чем думать. Она лишь хотела попросить коменданта оставить ее и девочек только до утра, а утром она обязательно что-нибудь передумает. Ладно, у меня тут есть одна комната, с м я г ч и л а с ь комендант, глядя на плачущую Катю. Так сказать, комната матери и ребенка. Рассмеялась она в догонку своей шутке. Бери детей, вещи. И шагом марш за мной, но там ты будешь платить мне триста рублей в сутки, согласна? и о на все согласна, отрешенно проговорила Катя, и схлиповая поспешила за коменданшей, т держа Полину на руках. Настя катила чемодан вместе с Дашей и еле поспевала за мамой. Комната была очень маленькая, но стояло в ней не десять кроватей, как в предыдущей, а всего пять, и в центре находился круглый стол. За которым сидели две девушки-узбечки и трое детей. Даша с Полиной забегали по комнате, как будто были рады тому, что снова будут жить в новом месте. Они так привыкли скитаться с мамой по квартирам после землетрясения и думали, что частые переезды в порядке вещей. Они были уверены, что в жизни так и должно быть. Мамочка, здесь как в садике детей очень много, нам нравится, кричали они. Одна Настенька была п о в з р о с л е е и давно мечтала о своей собственной комнате, которая у нее только что появилась в новом доме, и тут же ее отобрал банк. Единственное, что ее утешало, что новый город, в котором они будут жить, ей очень нравился. Она давно мечтала переехать жить с мамой в Питер. У нее тоже была любовь к этому городу с первого взгляда, и Настя спокойно приняла новые изменения в их жизни. Узбечки смотрели на Катю с детьми с интересом. Им нравилось, что дети играют вместе. Они стали доставать из сумок у кого что есть и накрывать на стол. Катя сидела в сторонке, у нее ничего не было. Она так быстро собралась и уехала, что только остатки колбасы и хлеб после поезда у нее были. Больше ничего. Катя на вокзале зашла в столовую, покормила детей, сама почти ничего не ела. Ей жить не хотелось не то, что есть. Узбечки оказались довольно дружелюбные. Они пригласили Катю к столу и стали расспрашивать у нее, откуда она приехала в Питер. Катя ничего не хотела говорить. Она взяла ноутбук, включила его, показала им фотографии землетрясения и молча отвернулась к окну. Одна из узбечек подошла к ней, обняла ее и сказала: "Ты не переживай, мы все здесь собрались не от хорошей жизни, так что давай дружить". Меня Зуля зовут, а тебя как? Меня Катя. Я не знаю, что дальше делать, как жить. Вы пока меня, пожалуйста, не трогайте. Катя вздохнула, посмотрела на фотографии землетрясения, о чем-то задумалась, подсела к ноутбуку поближе и стала набирать текст объявления. Даю уроки английского языка по с к а й п у недорого. Звоните по телефону. Катя напечатала номер своего сотового телефона и нажала отправить. Ну все, теперь я, кажется, знаю, что делать. Уверенно произнесла Катя. Как это я не знаю, что делать? Я знаю. Работать мне по-другому с детьми не удастся, а город большой. Может быть, я наберу себе учеников. А ты что, учительница английского языка? – спросила Зуля, заглядывая в компьютер. Да, только давно не практиковала, немного боюсь. Не переживай, представь, что ты на уроке в школе, а мы твои ученики. Катя поняла, д с ь взяла в руки старую кухонную доску, поднесла ее к девушкам и сказала: "Учимся на ассоциациях". It's a kitchen board. Узбечки одновременно повторяли за Катей, дружно выговаривая это английское слово. Им нравилась эта игра. Дети подхватывали за взрослыми это слово и кричали: "It's a kitchen board, it's a kitchen board, это кухонная доска". Всем нравилось общее веселье. Они выучили все предметы, которые их окружали. Затем компьютер плямкнул, сообщив Кате, что один ученик уже есть. Катя назначила ему время, договорилась о цене и записала первого ученика к себе в блокнот. Ничего себе, мы тут работу не можем найти неделю, а на завтрашнего дня уже работает. Засмеялась Зуля. Может, ты и мне работу найдешь? Уже нашла, сказала Катя уверенно. Хочешь, будешь воспитательницей работать у наших детей, а мы тебе за это платить будем. Только в обязанности воспитателя будет х о д и т ь еще готовить детям каши, пока мы работать будем. Договорились? Зуля довольная подсела Кате, посмотрела на нее, прикинула в уме свои будущие обязанности и с радостью согласилась. Другая узбечка поддержала Катю полностью и решила, что спокойно пойдет завтра на любую работу. Конечно, когда в твоем любимом городе, где всю жизнь жили твои предки, нет работы вообще, но жить нужно, да и старикам нужно помочь деньгами. Вот семьи целыми поколениями уезжали на заработки. В большие города. Питер потихоньку превратился в э т а к и й восточный базар. Везде с н о в а л и восточные национальности, маршруточники. Они так быстро ездили по улицам Санкт-Петербурга, что пассажиры вылетали на остановках почти на ходу. Работы было предостаточно для всех, и для их жен тоже. Вот и перебирались они сюда жить целыми узбекскими семьями. Везде висели объявления. Что требуются на работу продавцы уборщицы, официантки и, конечно, кондукторы. Люди разных национальностей приезжали в п и т е р к т о откуда? Кого муж, прожив женой тридцать лет, неожиданно бросал на произвол судьбы, а сам шел воспитывать чужих детей, помогая им подняться с колен. Кто сам не выдерживал самодурства мужа после того, как дети подросли, т а бросал все нажитое и мчался на новое место жительства. И, конечно, искал работу. Кто, потеряв кормильца как Зуля, вынужден был ехать в большой город, чтобы прокормить детей и старенькую маму, оставшуюся дома с младшей сестренкой. А некоторые, не найдя работы в своем провинциальном городке, уезжали вдвоем с подружкой и снимали комнату на двоих, чтобы экономнее было. Все приезжали в большой город, чтобы выжить и помочь выжить близким. Они работали без выходных и без перерыва на обед, только чтобы побольше заработать. Сами ничего почти не ели, что п о л и оставшиеся вещи, а сэкономленные деньги отправляли своим престарелым родителям, которые нуждались в медицинском уходе. Всем было нелегко выживать в этих условиях. Одно успокаивало, что работы в Питере было много, но иногда и те заработанные крохи им не выдавали. Попадались и такие лживые начальники. Но все как-то пытались приспособиться к этим экономическим условиям, затянувшимся кризисе. Всем хотелось выжить. Катя понимала, что у нее будет расписан каждый час. Ей нужно заработать много денег, чтобы как-то вновь встать на ноги. Она знала, что у нее все получится. Она не переживала о том, что дети будут оставлены без присмотра. Задатки воспитателя в зуле она увидела сразу, потому что та умела з а с т а в и л а детей сесть за стол. и съесть все, что она им положила. У Зули самой было двое детей, и к а т и н ы трое ее нисколько не напугали. А вместе с ребенком еще одну о избечки детский сад Узули насчитывал шесть детей. Кровати в комнате тоже были двухъярусными. Детям очень нравились эти кровати, и они сразу распределили, кто где спит. Ванная и туалет были в конце коридора. Висел список почасового посещения душевых. Катя быстро ознакомилась с новым местом проживания. Она записалась в душ на восемь часов вечера. Быстро искупала детей, уложила их спать и засела за учебники, набрасывая собственный метод преподавания. Распределила знания по уровням: начинаяющий, средний и высокий. Разбила темы к а ж д о д н е в н ы х занятий по собственной программе: быт, работа, развлечения, болезни, искусство, отдых, взаимоотношения, негатив. положительные эмоции. Вот из чего состоит, оказывается, жизнь, подумала Катя. А я думала только из проблем. Я, кажется, забыла добавить тему любовь, хотя не хочу про нее вспоминать даже по-английски. Она подошла к окну, небо было все такое же красивое, белые ночи обнимали Питер, старинные дома с потрескавшимися крышами виднелись на горизонте. Комната Кати была на седьмом этаже, весь ночной город был у нее как на ладони. Опять это волшебное питерское небо, которое менялось каждую минуту, превращаясь из зерка красного в темнофиолетовое с алым горящим горизонтом. Там запад, думала Катя. Значит, мне нужно молиться в обратную сторону, на восток. Спасибо тебе, Господи, что не оставил, что сразу дал работу. Подумала Катя, распределяя пятерых учеников на завтрашний день. Катя посмотрела в интернете, что индивидуальный академический час английского языка стоит две тысячи рублей. Она решила на первый раз взять по полторы тысячи. Если все у нее получится, то Катя сможет заработать завтра восемь тысяч рублей. Это неплохой результат, но что считать еще н е з а р а б о т а н н ы е деньги? Вот это точно плохой результат, думала Катя. укладываясь спать рядом с Полиной. Завтра постараюсь понравиться своим ученикам. Нужно, чтобы они потом делали мне рекламу, что я хороший учитель. Размышляла Катя, засыпая. То, что Катя в университете была лучшей студенткой, знал каждый профессор. У нее было врожденное чувство языка. Она в совершенстве владела тремя языками: английским, испанским и немецким. Трудно было освоить первый. А два остальных ей дались легко. Она любила читать на оригинальном языке автора и знала, что лучшего переводчика, чем голова писателя, не может быть. Она любила смотреть фильмы на различных языках, слушать песни и размышлять на иностранных языках тоже, чтобы не забывать их. Только в маленьком провинциальном городке Михайловске у ч и т е л е й английского языка было больше, чем у ч е н и к о в и Катя была вынуждена работать на рынке. А здесь в огромном городе Катя даже не ожидала, что будет столько желающих. Ученики прибавлялись каждый день. Сарафанное радио быстро разносило рекламу о т а л а н т е преподавателя, который творит чудеса. Она звонила своим ученикам по вечерам, болтая с ними на разные темы перед сном на английском языке. Это была своего рода фишка, которой она закрепляла пройденный за урок новый материал. Советовала смотреть тот или иной фильм на английском языке без субтитров. Сначала рекомендовала посмотреть знакомые с детства комедии, затем совершенно неизвестные фильмы и всегда обсуждала с учениками тот или иной фильм, проверяя, выполняют они задание или нет. На каждого ученика она вела досье, чего достиг, что у него хромает и какой метод нужно применить, чтобы достичь наилучшего результата. Она доходчиво объясняла азы языка, у многих хромала грамматика и у нее был особый конек. к о т о р а е она применяла, объясняя то или иное время. Катя знала, что люди стесняются говорить на английском только из-за того, что не знают, в каком времени применить тот или иной глагол. Хотя нет ничего проще, как определить, это совершенное время или простое прошедшее. Катя смеялась, когда видела, что люди путаются в таких элементарных вещах. Но она успокаивала себя тем, что сама бездарь и не может правильно и доходчиво объяснить. Ученикам каком времени нужно говорить? Катя старалась отработать свою новую методику на Узуле. "Ну ты поняла?" спрашивала Катя у з у л и "Да, все поняла", отвечала та уверенно и старалась выучить английский язык быстрее, чтобы зарабатывать как Катя. у з у л и даже была мечта заочно а п о с т у п и т ь в институт иностранных языков. Так ей нравилось наблюдать, как работает Катя. Они отодвинули шкаф в центр комнаты, отделив угол для Катиного репетиторства. На заднюю стенку шкафа прилепили карту мира для создания соответствующей обстановки. На этот шкаф также повесили приобретенную в канцелярии переносную ученическую доску вместе с цветными мелками. Даже выделили ей тряпку, разорвав зулин старый халат. И, конечно, выделили Кате стол, на котором стоял компьютер. Настоящий учебный класс. Смотрелся в маленький глазок видеокамеры, вмонтированной в Катин компьютер, и выглядел очень убедительно. Слава богу, во всем здании был проведен интернет, век скоростей и новейших технологий, которые забирали душу еще не начинающего ходить ребенка. Дети говорить не умели, а уже нажимали на мышь компьютера, играя в свои детские игры. Катя старалась не приучать девочек к этой заразе. Она говорила им. Что это всего-навсего помощник в маминой работе и больше ничего? Но заходя в комнату к соседям мальчишкам, Полина заглядывала за спиной ребят с открытым ртом, смотрела, как этим маминым помощникам убивались страшные монстры и как красиво прыгали девицы с оружием в руках, задирая высоко ноги. Мама, а почему помощник в работе еще и дерется у Петки ь в комнате? – спрашивала Полина. Так п е т а т у не ядец. Не хочет ни работать, ни учиться. Лень его обняла крепко-крепко и не хочет отпускать. Вот он с этими р о г а т а м и которые денег ему не дают, а здоровье забирают, заигрался. Спроси у него, дает ему компьютер денег? Нет, наоборот, он просит у мамы денег на какую-то игру все время. Поддержала маму Даша. А зачем вы к нему ходите? У вас же такие красивые куклы есть. Книги с картинками, говорила Катя, обнимая дочерей. Куклы эти нам папа прислал из своей командировки, говорила Даша уверенно. А книги ты нам сама купила, мама. А когда папа приедет? Как денег заработает много, так и приедет, успокаивала Дашу Катя. А я хочу папу а м и р а н а требовала Полина топая ножкой. Он красивый. Катя грустно посмотрела на Полину, вспомнила карие глаза мужчины, которого безгранично любила. Она избежала только потому, что не хотела мешать ему и своей лучшей подруге. Она не смогла больше смотреть ей в глаза. В Питере старалась не думать о них вовсе. Загрузилась я работой и падала замертво, едва касаясь подушки. Ночами Катя еще подрабатывала уборщицей. Она ходила мыть по ночам магазины, которые назывались «Двадцать четыре часа». Благо магазины находились в ее же районе, ей не приходилось ждать, пока мосты разведут. Но она всегда, возвращаясь с работы, долго смотрела на старинные дома в подсветке зеленых, розовых и красных огней, которые отражались в Неве, освещая другой берег. А мосты — это неописуемое зрелище. Яркие иллюминации, украшающие мосты, медленно тянулись к небу, освещая собой путь в далекое светлое будущее, о котором Катя не переставала мечтать. Глотнув свежего воздуха, Катя бежала домой счастливая и отдохнувшая, а когда ложилась спать, перед глазами всплывал город Михайловск, дом, который отобрали, магазин Красотка, Лера и, конечно, любовь всей ее жизни. Амирана. Катя отгоняла прочь эту свою неразделенную любовь и думала, пусть будут счастливы, у них, наверное, ребенок уже родился. Конечно, отогнать от себя любовь всей своей жизни непросто. Закрываешь глаза и в мельчайших подробностях снова прокручиваешь первый день знакомства, каждый взгляд, каждое слово, каждый жест, и все время ищешь. Оправдание своей любви и находишь, как ни странно, а затем вновь начинаешь в мельчайших подробностях прокручивать первый день знакомства, каждый взгляд, каждое слово, каждый жест.